Сапожник хабет прежде занимавшийся только починкой обуви в маленькой подвальной мастерской, по словам соседей, давно уже перебрался на Шоттенграбен. На Шоттенграбене Фабиану сейчас же бросилось в глаза длинное здание с заканчивающейся надстройкой. Каменщики еще работали на лесах. В нижнем этаже здания, вытянувшегося чуть ли не на весь Шоттенграбен, помещалась контора обувной фабрики Хаббехта. В ворота фабрики как раз въехала машина, груженная резко пахнущими тюками кожи. Слуга в простой серой ливрее, осведомившись у Фабиана что ему угодно, сообщил, что господин штурмфюрер, так он назвал хозяина, в конторе. Туда вели несколько гранитных ступенек. Хаббехт сидел с сигарой в зубах и, и диктовал секретарше деловые письма. Фабиан был поражен. Безукоризненно одетый человек в белоснежном воротничке и дорогом галстуке, завидев его, поднялся с места. Фабиан привык видеть Хабехта в кожаном фартуке и синей рабочей куртке, склонившимся над работой в темном подвале, Только его большие лопухи уши, торчавшие на круглый как шар голове, как всегда отсвечивали красным на солнце. При виде Фабиана он отослал секретаршу в соседнюю комнату. — Не забудьте, что заказ может быть выполнен не раньше, чем через три месяца, — крикнул он ей вдогонку. Контора была роскошно обставлена. Ковры, деревянные панели, четыре глубоких темно-красных кресла стояли вокруг громоздкого и длинного письменного стола. Красные руки недавнего холодного сапожника украшали массивные перстни, один с печатью и другой с бриллиантом. — Видишь, как это делается, — подумал Фабиан, — он тебя опередил. — Прошу, — произнес Хаббехт и указал рукой на одно из четырех красных кресел. Они были такие новенькие, что боязно было до них дотрагиваться. — Я уже не первый год жду, когда вы посетите меня, господин доктор. Переговоры с Хабехтом длились всего десять минут, после чего тот проводил Фабиана до ворот и сердечно, как старому знакомому, пожал ему руку. Через несколько дней Фабиан получил от бургомистра Таубенхауза приглашение посетить его. В свое время у доктора Крюгера посетителей встречала некая Фрейлейн Баум, всегда любезная и общительная, с которой можно было приятно поболтать. Но любезная секретарша исчезла вместе с Крюгером, Фабиан ожидал встретить в приемной пожилую чопорную особу, озабоченную только своими обязанностями, и удивился, увидев перед собой молодую красивую девушку в желтой шелковой блузке. «Господин обер-бургомистр ждет вас», — сказала молодая особа в желтой блузке и распахнула дверь в приемную отца города. Бургомистр принял Фабиана в меру приветливо. Беседа их продлилась более часа. Об этом Таубенхаузе Фабиан слышал кое-что от архитектора Крига, Крик отзывался о нем, как о твердолобом педанте, мелочно следящем за распорядком рабочего дня. При Крюгере служащие могли спокойно опоздать на час или уйти на час раньше, теперь все изменилось. И чего только люди не рассказывали, будто Таубенхаус подслушивает у дверей канцелярии, не болтают ли девушки вместо того, чтобы как положено стучать на машинке. Бережливость его, по слухам, доходила до скряжничества. Каждый карандаш, каждая лента для пишущей машинки, каждый лист бумаги строго учитывались. Все это было, конечно, сильно преувеличено, и Фабиан приятно удивился, встретив человека лет сорока с довольно симпатичным лицом. Бургомистр Таубенхаус, высокий и, пожалуй, даже представительный человек в черном сюртуке, был олицетворенное достоинство. Его довольно жидкие волосы были подстрижены ежиком, а маленькие черные усики под ноздрями походили на два пятнышка сажи. Когда он говорил, очки в золотой оправе то и дело поблескивали, подчеркивая блеклый цвет его маловыразительного лица. В петлице сертука виднелся нацистский значок, а на груди красовалась колодка с несколькими знаками отличия, воспроизведенными в миниатюре. Беседуя с бургомистром, Фабиан установил, что это были заурядные знаки отличия, жестяные бляшки, какие носил чуть ли не каждый офицер. Сам Фабиан мог щегольнуть и не такими наградами. У нового бургомистра был глубокий голос, временами несколько резкий и раскатистый. Говорил он с прусскими интонациями и непринужденно, как по наблюдению Фабиана говорят люди, не отличающиеся глубиной мысли. Сначала они поделились своими воспоминаниями из времен мировой войны, оказалось что они оба долгое время стояли в Аргонском лесу, смотри-ка. Фабиан сразу поднялся в глазах Таубенхауза, потому что хорошо знал аистово гнездо в Аргонском лесу. — Аистово гнездо, — обрадованно воскликнул Таубенхауз, — я построил аистово гнездо специально для тяжелых минометов. «Я обслуживал тяжелые минометы в аистовом гнезде», — сказал Фабиан. «В аистовом гнезде? Что вы говорите?» — рассмеялся Таубенхаус, который вообще смеялся очень редко. Разговор долгое время вертелся вокруг аистового гнезда. «Ну и западня был этот аргонский лес», — заметил Таубенхаус. «Значит, вы и аистово гнездо знаете. Прекрасная школа для солдата — арагонский лес». Ну, а теперь, — прибавил он, сердито поблескивая стеклами очков, — с постыдным Версальским договором мы, слава богу, покончили. Я убежден, что французы и англичане возместят нам каждый грош, да и еще несколько грошей добавят. Об этом мы сумеем позаботиться. Так ведь? Наконец они затронули основную тему разговора. Таубенхаус рассказал, что он прибыл из маленького городка в Померание, где козы и гуси разгуливают по рыночной площади. Он именно так и выразился. В высоких сферах сразу поняли, что это неподходящее место для развития его дарований и верили его попечениям этот прекрасный город. Разумеется, он, Таубенхаус, должен сначала обжиться здесь Изучить город, жителей общественные условия, а потом уж приниматься за его перестройку. Это будет поистине титаническая работа, черт возьми. Взгляните хотя бы на мостовую. тогда -да, взгляните на эту мостовую, — снова воскликнул Тауэнхаус, и его золотые очки блеснули. Как в деревне, кривая, горбатая, все камни разные, ни одной прямой линии стыд и позор. Мне эта страшная мостовая бросилась в глаза еще на вокзальной площади. А извилистые улочки в старом квартале города, с нищенскими средневековыми домишками, без каких бы то ни было удобств и с нарушением правил гигиены. Есть, конечно, любители старых строений, но мой девиз — долой этот хлам. в пылу разговора он встал и обдернул жилетку. Все в этом человеке изобличало большое самомнение. Через несколько месяцев, продолжал он, ударив ладонью по столу, этот город станет одним из самых благоустроенных городов нашего возлюбленного Отечества. За это я вам ручаюсь. Фабиан кивнул головой в знак того, что не сомневается в словах бургомистра. Ободренный Таубенхаус стал развивать свои планы и программу действий. Его золотые очки сверкали, и он то и дело стучал по столу ладонью. «Те, что доверили ему этот прекрасный город, видит Бог, не раскаются». «Город станет лучшей жемчужиной в венце немецких городов!» — воскликнул Тауменхаус. «Он будет не только самым красивым, но и самым приятным и благоустроенным. Это будет город музыки и театра, как Мюнхен» город искусства, как Дюссельдорф. Одним словом, в нем расцветут все искусства, и при этом я хочу по возможности поднятия его благосостояния. Жители его должны быть воспитаны в духе любви к отечеству и самопожертвования, в духе подлинной национальной солидарности. Жителям этого города будут завидовать все. Вы меня поняли? Фабиан кивнул немного ли будет черт подери подумал он впрочем это в духе национал социалистской партии для которой нет ничего невозможного она ставит себе целью невозможное чтобы достигнуть возможного мне кажется я понял вас если суметь пробудить умы сердца города то ваша грандиозная задача окажется выполнимой «Ум и сердце города!» — в восторге закричал Таубенхаус, — «золотые слова!» «Я вижу, вы меня поняли. Вы сами называете эту задачу грандиозной. Да это не пустяки. Конечно, мне нужно будет привлечь к ее осуществлению образованных, толковых людей, обладающих ясным, трезвым умом, людей, которые захотят мне помочь и которых я надеюсь найти в процессе работ Признаюсь откровенно» что я имел в виду и вас, господин Фабиан. Фабиан встал и вытянулся как офицер, выслушивающий приказ своего командира. Затем, вспомнив, что они не в Аргонском лесу, слегка поклонился. — Располагайте мною по своему усмотрению, — произнес он не без торжественности. — Вы можете рассчитывать на меня. У меня только одна просьба — поскорее назначить мне участок работы. Готовность Фабиана произвела на Таубенхауза благоприятные впечатления. Он удовлетворенно улыбнулся, и выражение его лица стало еще более самодовольным. «Я очень рад, что мы так хорошо поняли друг друга», ответил он пронзительным голосом, «но участок работы я смогу назначить вам только поближе, ознакомившись с вашими возможностями. Впрочем, первое задание я могу дать вам немедленно. Слушайте. В ответ Фабиан снова слегка поклонился. Таубенхаус продолжал. Через две-три недели я надеюсь выступить перед горожанами с программной речью. Вы ведь понимаете, что всякого рода общественные обязанности и в особенности огромная административная работа в первое время не оставляли мне ни одной свободной минуты, не говоря уж о возможности сосредоточиться. Поэтому я просил бы вас подготовить для меня эту речь, исходя из только что высказанных мною взглядов. Вы поняли меня?» Фабиан снова кивнул. «Прекрасно понял», — сказал он. «Я считаю это поручение большой честью для себя» и постараюсь выполнить его так, чтобы вы остались довольны. Таугенхаус тоже поднялся и подал Фабиану руку. Холодное, даже жесткое выражение его лица несколько смягчилось. «Вы выросли в этом городе», — продолжал он, — «и лучше меня знаете, что тут можно сделать. У меня до сих пор не было времени как следует ознакомиться с ним. Я слышал от моего друга, советника юстиции Швабаха, а его мнением я очень дорожу, что несколько лет назад вы произнесли в ратуше речь, которая произвела огромное впечатление. Может быть, вам опять удастся что-либо подобное? Прошу вас только помнить, что моя речь получит большой общественный резонанс и будет подхвачена всей немецкой прессой. Гауляйтер, вероятно, тоже будет присутствовать, так что учтите, от этого выступления многое зависит. Надеюсь, что... — Недели через две вы уже приготовите наброс, скричь? Фабиан бросил быстрый взгляд на Таубенхауза. — Если нужно, я могу представить набросок даже через два или три дня, — сказал он. Таубенхауз засмеялся. — Мне не к спеху. — Раньше, чем через месяц, я все равно выступить не сумею. А потом ведь говорят, поспешишь, людей насмешишь. И прежде всего, я не хочу торопить вас. Не забудьте только упомянуть о городской мостовой. С этими словами он отпустил Фабиана. Тот щелкнул каблуками и вышел, сопровождаемый до самой двери любезной улыбкой Таубенхауза. — Да, этот таубенхаус пресимпатичный человек, — решил Фабиан, выходя от бургомистра, — как же близоруко судит о нем архитектор крик когда он проходил через приемную ему показалось что секретарша в желтой шелковой блузке попрощалась с ним как то особенно предупредительно выйдя из ратуши фабиан остановился на ступеньках и окинул взглядом рыночную площадь разговор сталбенхаузом явно преисполнил его удовлетворением. Задание, полученное им от бургомистра, он считал в высшей степени почетным. Какое доверие питал к нему этот незнакомый человек? Разумеется, Фабиан словом не обмолвился об его поручении. «Эта речь создаст ему славу во всем городе, во всей стране. Может быть, она привлечет к нему и внимание Гауляйтера?» О, в таком случае он крепко стоит на ногах и сможет показать, на что он способен. Многие, он это точно знал, не сомневались в его даровидности, но другие, недоброжелатели и завистники, считали его фанфароном. Вот им-то он и покажет, какой он фанфарон. Его красивое лицо зарумянилось от прилива тщеславных и горделивых чувств.